С этой заготовкой намучаешься. Не могла себе выбрать железо получше для лезвия. А остальное железо тебе зачем? Не понимаю. Пьер покачал головой. Почесал затылок, кузнец взвесил заготовки в руках и немного подумал. Затем он назвал цену, которая была вполне справедливой. Элен решила заплатить ему сразу же. Пьер предложил ей вычитать сумму частями из ее заработка но она отказалась. Мастер мог легко привыкнуть платить ей меньше, так что лучше было не подталкивать его к этому. Вытащив кошелек, Елена отдала кузнецу деньги. «Я готова заплатить за каждый вечер, когда я буду пользоваться твоей наковальней и инструментами. Естественно, я буду работать только тогда, когда тебе самому кузница будет не нужна». «Сколько ты хочешь?» Пьер ответил, не задумываясь. Это была половина ее заработка. И за эти деньги она могла также брать уголь. Элен не стала долго раздумывать, ведь выбора у нее не было, и пожала его протянутую руку. «Ты будешь платить мне, как всегда, а я буду выплачивать тебе за пользование кузницей в конце каждой недели». Элен понимала, что теперь она будет зависеть от Пьера и от заработка почти не будет оставаться денег на проживание. Но другого варианта у нее не было. Так как она купила все материалы, необходимые для изготовления меча, от ее сбережений мало что осталось, но она об этом не жалела. Она хотела показать Гийому свое умение. Он сразу же поймет, что это хороший меч, и тогда будет относиться к ней не просто как к девушке, которая позволила себя соблазнить в первый же день знакомства. Гийом никогда не говорил ей о любви, лишь о своей страсти. По пути в кузницу после свидания с ним Элен всегда думала об этом. Что она чувствовала? Любила ли она Гийома? Или она испытывала к нему исключительно физическое влечение? В случае с Джосселином она была уверена в том, что любит. Она была бы счастлива прожить с ним каждый день жизни. Ей хотелось работать и стареть вместе с ним. А вот Гийом, он вызывал в ней совсем другие чувства. Он был соблазнительным и опасным, как море. Такое освежающее восхитительное, пока его течения не унесли ее в темные глубины, чтобы никогда не выпустить из своих холодных объятий. И все же ей не хватало Гийома. Она мечтала о его поцелуях и ласках, просыпаясь среди ночи от возбуждения. Она не знала, что хуже. Страх никогда его больше не увидеть или ужас от того, что она может влюбиться в него еще сильнее». По окончании турнира все ремесленники, торговцы и скоморохи разъехались. Через восемь-девять дней они собирались отправиться на место очередного турнира, и у них оставалось еще неделя до его начала, так что было время привести в порядок инструменты, телеги, шатры и всяческую домашнюю утварь. Хотя у Элен было много работы в кузнице, и она вечером едва могла двигаться, она решила на следующий день начать ковать свой меч. В прошлом месяце она проводила каждое свободное мгновение в объятиях Гийома, но теперь, когда его не было, у нее появилось время для Атонора,